Проблема Бога Задаваясь вопросом о том, как люди впервые начали говорить о Боге и каким образом вошла в их жизнь эта проблема, мы можем выделить среди множества других существенных моментов три наиболее важных ее истока. Религиозное чувство Первая отправная точка в этом вопросе, свойственная человеку, потребность в религиозном. В человеке, в самой сердцевине его природы, коренится стихийное стремление вериться превосходящей его силе, некой сущности, несравненно более могущественной, чем его собственная. Возможно, это желание проистекает из чувства страха перед грозными силами природы, таящими в себе смертельную опасность. Пытаясь умилостивить природные стихии и добиваясь таким образом установления определенного равновесия между ними и собой, человек одновременно преодолевает и собственный страх. При этом различными явлениям природы приписывается обладание рассудком, способность слышать и понимать людей и принимать приносимые ими в жертву дары. Так человек встречается лицом к лицу с некой безличной, но разумной сущностью, неизмеримо превосходящей его самого. С тем загадочным нечто, что вздымает океанские волны, сотрясает земные недра и обрушивает с небес испепеляющий грозовой огонь, но одновременно является подателем плодородия и источником жизни. Эту силу человек и называет Богом. Однако единое понятие божества дробится на множество осколков. Люди видят в мире столько богов, сколько существует более или менее значимых для их бытия природных явлений. Трудно сказать, лежит ли эта потребность подчинения высшей силе в основе наиболее ранних религиозных представлений. Но несомненно, что даже в наше время подобный уровень религиозности встречается довольно часто. Речь идет о комплексе антропоцентристских верований, признанных изгнать людские страхи, воодушевить и укрепить человека, бессильную жертву собственной слабости. Такая религия не ограничивается простой верой в существование высших сил, но предоставляет своим приверженцам набор конкретных практических мер психологической защиты – цель которых – обеспечить существованию каждого человека известную устойчивость и безопасность, понимаемые эгоцентрически. Религия этого типа предлагает верующим культ, как систему жестко заданных норм, гарантирующих своего рода отношение собственности с божественным. С другой стороны, им навязывается мораль – некий код, состоящий из системы запретов и предписаний, указывающих на угодный либо неугодный божеству образ действий мысли. Когда человек последовательно и неукоснительно исполняет все культурные и моральные установления подобной религии, он чувствует себя вполне удовлетворенным. Отношением с высшей силой обеспечена прочность и стабильность – и можно считать, что Бог у него в кармане. Избавившись таким образом от страха наказания, человек ожидает отныне от божества лишь услуг и вознаграждения за праведность. Люди, относящиеся к данному типу религиозности, часто полны самомнения в том, что касается их собственного благочестия и добродетели. Зато они проявляют поразительную суровость к собратьям, не могущим похвастаться, подобной им, религиозной и нравственной безупречностью. Поиски истины Вторым источником человеческих суждений о существовании Бога являются неустанные поиски истины, жажда познания. В рамках всех известных историй великих цивилизаций стремление человеческого разума отыскать ответы на основные философские вопросы приводило к возникновению теологии, богословия, то есть рассуждений о Боге. Наиболее характерный и совершенный пример такого пути от философии к теологии дает нам Древняя Греция. Для древних эллинов идея Бога являлась логическим выводом, следствием созерцания природы. Вглядываясь в окружающий нас мир, мы замечаем, что все существующее в нем подчинено определенной закономерности и разумному порядку. Ничто в природе не является ни случайным, ни произвольным. Таким образом, мы вынуждены признать, что само происхождение мира есть результат логической последовательности. Мир существует как следствие какой-то конкретной причины. Это первопричина, первопринцип мира, и получает наименование Бога. Мы не обладаем точным знанием того, чем является по существу первопричина мироздания. Тем не менее, путем логических рассуждений можно выявить некоторые свойства, которыми должен обладать Бог Первопринцип. Так источник его бытия не может находиться в чем-либо ему предшествующем, следовательно, он является причиной в себе, то есть причиной существования не только мира, но и себя самого». Поскольку благодаря своей самопричинности первопринцип не зависит ни от чего другого, он должен рассматриваться как всецело давлеющий себе, как совершенно свободный от какого бы то ни было внешнего принуждения. Следовательно, он по необходимости является вечным, всемогущим, бесконечным. В нем начало того движения, посредством которого осуществляется становление мира, и которое мы называем временем. При этом Бог, будучи принципом всякого движения, сам пребывает абсолютно недвижимым, ибо не существует ничего предшествующего ему, что могло бы привести его в движение». Поскольку он неподвижен, то и не подвержен никакому изменению, а значит бесстрастен и совершенно благ по природе. Все эти умозаключения, как и множество других, которые мы могли бы вывести путем логических рассуждений, нисколько не приближают нас к познанию Бога. Они всего лишь принуждают наш разум признать как некую реальность гипотезу о существовании Бога. Так, например, если бы мы путешествовали через пустыню, и в самом ее сердце вдруг наткнулись бы на встающий среди песков дом, то вынуждены были бы признать, что его кто-то построил, ибо дома в пустынях сами собой, как известно, не возникают. Но кто именно построил этот дом, остается загадкой. Конечно, мы в состоянии, исходя из особенностей постройки, сделать кое-какие выводы об отдельных качествах или отличительных чертах строителя. Например, обладает ли он вкусом, способен ли гармонично распределять объемы здания. Мы можем также определить, для каких целей предназначал он свое творение. Но личность его для нас останется неизвестной. «Если нам не доведется встретиться с ним лицом к лицу, то мы и так никогда его и не узнаем. Хотя строитель, несомненно, существует, непосредственному познанию он совершенно недоступен».